Глава тридцать 33. Я стучусь в дверь своего номера и приоткрываю ее, а затем выкрикиваю. «Это я, Мэдди! Не стреляй! Я вхожу!» Несколько радостных возгласов. «О, ты вернулась! Входи, входи!» — приветствует меня. Должна сказать, моя семья слишком веселится для людей, которых держат под дулом пистолета. Когда я вхожу, они все сидят, потягивая чай. Даже Марин. «Серьезно?» «Что?» — спрашивает Ма с удивленным выражением лица, как будто я не застала ее за чай пить им с врагом. «Ничего. Конечно, ты пьешь чай со своим похитителем. Почему бы и нет?» «Я не похитительница», — говорит Марин, выглядя озадаченной. «Да? Почему ты такая грубая, Мэдди? Я воспитывала тебя иначе», — упрекает Ма. Я поднимаю глаза к потолку. «Неважно. Держи. Я все достала». Я бросаю сумку на пол и морщусь, когда она ударяется о пол с громким звоном. Черт! Надеюсь, я не сломала какие-нибудь бесценные часы-кортье или что-то в этом роде». «Осторожно!» — кричит старшая тетя. «Простите, я не думала». Трудно изображать раскаяние. «О, потрясающе!» — говорит Марин, вставая со стула. Она начинает наклоняться, но останавливается и направляет на меня пистолет. «Открывай». Я подчиняюсь и отступаю назад, когда она пальцами ног подталкивает сумку. В ней поблескивают драгоценности и часы. «Ух ты!» — говорит Марин после паузы. «Я не думала, что ты их достанешь». «Говорю тебе, моя дочь очень умная», — говорит Ма кивая и гордо улыбаясь мне. Я чувствую прилив гордости, прежде чем осознаю, насколько это хреново — гордиться этим. Тем не менее, приятно, когда тебе делают комплименты. «Как ты это сделала?» — спрашивает Марин, глядя на меня. «Как ты вообще смогла открыть сейф? Комната невесты должна быть полна людей. Как ты прошла мимо них?» «Ну, давай посмотрим». Я сказала им, что пришла поговорить с Жаклин, а потом поговорила с ней наедине и сказала, что ты хочешь получить подарки. И она разрешила мне их взять. Они все смотрят на меня так, будто у меня только что выросла еще одна глава. Марин недоверчиво смеется. «О, точно. Да, она просто разрешила тебе взять их». «Да, разрешила. Она сказала, что они ей все равно не нужны. Теперь, когда они испорчены всем тем плохим, что произошло, и она сказала, что ты можешь забрать их». «Ты лжешь. Хватит врать!» Марин хватает пистолет обеими руками и направляет его прямо мне в голову. Моя семья вскрикивает. «Ох, не направляй пистолет на людей!» предупреждает старшая тетя. «Пожалуйста, Марина, опусти пистолет. Будь хорошей девочкой», — умоляет Ма. «Тише. Я пытаюсь сообразить». Марин смотрит на меня. «Как ты их получила?» Я сказала им, что хочу поговорить с Жаклин. Она была в спальне одна. Я вошла, взяла ее на мушку и сказала ей опустошить сейф или я буду стрелять. Подбородок Марин дрожит. «Она в порядке?» «Нет, она не в порядке. Что, по-вашему, должно было произойти?» «Я не знаю. Не думала, что ты действительно пойдешь на это». «Ну, я это сделала, и вот твоя дурацкая сумка. Теперь ты можешь взять ее. Там должно быть миллиона два долларов. А теперь уходи». Глаза Марин метнулись к сумке, назад ко мне, вниз к сумке. Она вообще спрашивала обо мне. «Почему тебя это волнует? Ты буквально только что заставила меня ограбить ее. Только потому, что я не... Я хотела...» «Что?» Я огрызаюсь, делая шаг к ней. «Ты хотела чего?» «Я собиралась...» Думала, может быть, таким образом Джеки придет сюда и поговорит со мной, не вызывая полицию или что-то еще. Если бы она увидела, что подарки у меня, но я их вернула, может, она... Я не знаю. Зачем ей снова с тобой разговаривать после того, как ты их у нее украла? Дважды? Я не собиралась красть у нее. Не такой был план. А в чем заключался план? Как ты вообще познакомилась с Агуаном? Мы были друзьями. Именно он попросил меня предложить твою маму в качестве поставщика для Джеки. Сказал, что она получит хорошую сделку. Он знал, что я расстроена из-за свадьбы, поэтому придумал целый план, чтобы отменить ее. Он сказал, что мы можем взять чайные подарки, спрятать их на время, пока свадьбу не отменят, а потом мы их вернем. Зная то, что я знаю об Агуане, он, вероятно, не планировал возвращать их, но верю, что Марин говорит правду. Делаю еще один шаг к ней. Почему Агуан думал, что ты будешь расстроена из-за свадьбы? «Потому что...» «Почему, Марин?» «Потому что я люблю Джеки!» Мои тети одновременно ахают. «Я люблю ее, понятно?» Марин плачет, и слезы текут по ее лицу. «Я люблю ее с тех пор, как мы впервые встретились, когда учились в колледже. Я говорила себе, что не надо быть такой эгоисткой, что ей не нравятся девушки. Я поддерживала ее во всех ее отношениях, в большинстве из них, но то он такой... Такой козел!» Мы все поворачиваемся, чтобы посмотреть на дверной проем, в который, тяжело дыша, вырвалась Жаклин. И снова раздаются голоса. «Ух, ее макияж все еще в порядке», — одобрительно говорит старшая тетя. Вторая тетя удивленно смотрит на свою старшую сестру. «Мы все вообще-то...» Сколько я себя помню, это первый раз, когда старшая тетя сказала что-то приятное второй тете. Э, э, да, тушь не течет. Это потому, что я использую накладные ресницы», — улыбается вторая тетя с явной гордостью. ш, -ш" шикую я Жаклин врывается внутрь. Несмотря на то, что она больше не в своем огромном белом платье, в ней есть что-то такое, что приковывает ваше внимание. Может быть, это неземная красота. Или, возможно, то, как она смотрит на Марин. Наполовину с укором, наполовину с чем-то еще. Она распылена. Это может быть ярость или печаль, или... «Джеки, я тоже тебя люблю». Любовь. Это любовь, которая так ярко пылает в ней, которая привлекла все наше внимание. Любовь, которая сейчас заставляет Джаклин войти в эту комнату. Я оказалась права. Эти две женщины любят друг друга. Это была авантюра, но я рискнула всем ради этого. Я отхожу в сторону, чтобы дать Джаклин подойти, и, наконец, она стоит лицом к лицу со своей лучшей подругой. Медленно Жаклин поднимает руку и кладет ее на пистолет. Марин не сопротивляется, когда Жаклин забирает его и выпускает патроны. Мне, пожалуй, стоит подтянуть свой оружейный жаргон. Холостые. говорит Джаклин, и улыбка расплывается на ее лице. «Я знала, что ты не сможешь никому навредить». «Я... Джеки... Как долго...» Мэдди попросила меня подождать снаружи, пока она отнесет сумку в номер. «Я все слышала». Джаклин нежно кладет руку на щеку Марин. «Почему ты не сказала мне раньше?» «Я не думала. Я... Ты натуралка. Я не хотела. Я встречалась только с парнями, потому что не хотела, чтобы ты даже подозревала, что я увлечена тобой», — плачет Джеки. Я не хотела, чтобы ты испугалась. Я думала, что ты натуралка». Они с Марин смеются, а потом падают в объятия друг друга. Жаклин поднимает подбородок, Марина опускает голову, и, наконец, их губы встречаются в поцелуе, от которого у меня замирает сердце. Я отворачиваюсь, чтобы дать им хоть какое-то подобие уединения, и вижу, что мама и мои тети просто сидят там, открыто глядя на них и улыбаясь, даже не притворяясь, что не подглядывают. «Эй!» — говорю я им, и они выглядят слегка смущенными. Я стою, неловко уставившись в потолок, пока моя семья украдкой поглядывает на них. После момента, что кажется вечностью, эти двое, наконец, отстраняются друг от друга, задыхаясь и ухмыляясь. «Смотри, ее помада все еще держится», — говорит вторая тетя. «Да, твой макияж просто номер один. Пожалуйста, извините за беспокойство, но можно нас развязать или нет?» — спрашивает старшая тетя. Мне очень болят руки». «О, да, конечно, мне так жаль». Плачет Марин, и мы все спешим к кровати, чтобы помочь развязать их запястье. Я опускаюсь на колени перед Майей и начинаю работать над узлами вокруг ее запястий. Теперь, когда я нахожусь так близко к ней, могу видеть каждую черточку на ее лице, каждую знакомую складку и изгиб, все морщинки от смеха или беспокойства, пути ее жизни, так четко написанные на ее лице. «Ты в порядке?» — мягко спрашиваю я. «Мне так многое хочется сказать ей». Но в то же время кажется, что в этот момент она знает все, каждый секрет, который я хранила в в моем сердце. «Да», — говорит она, улыбаясь мне, — ее глаза блестят от непролитых слез. «Я так горжусь тобой, Мэнди. И в этот момент я понимаю, что никогда не чувствовала большей гордости за себя и свою семью».